Страница 366. Отрицательные признаки служат для того, чтобы предохранять нас от ошибок. Поэтому они не нужны там, где ошибиться невозможно, и нужны и важны лишь в тех случаях, где они предохраняют нас от важной ошибки, в которую мы могли бы впасть. Так, например, в отношении понятия о таком существе, как Бог, Отрицательные признаки весьма нужны и важны. Страница 367. Таким образом, посредством утвердительных признаков мы стремимся нечто понять. При помощи отрицательных, в которые могут быть превращены все признаки, лишь не впадать в недоумение или лишь не ошибиться. Посредством их мы ничего не можем познать. Четвертое. Признаки важные и плодотворные, или несущественные и неважные. Признак является важным и плодотворным, когда он есть основание познания значительных и многочисленных следствий, отчасти в смысле его внутреннего употребления, употребления при отвлечении, поскольку он является достаточным для познания посредством него весьма многого в самой вещи. Отчасти в смысле его внешнего применения, при сравнении, поскольку он служит для познания как сходство вещи со многими другими, так и ее отличие от многих других. Впрочем, логическую важность и плодотворность мы должны отличить здесь от практической, от полезности и применимости. Пятое. Признаки достаточные и необходимые или недостаточные и случайные. Признак достаточен, поскольку его достаточно для того, чтобы всегда отличить вещь от всех других. В противном же случае он недостаточен, как, например, признак лаяния для собаки. Но достаточность признаков, как и их важность, можно определить лишь относительно в отношении той цели, которая ставится познанием. Наконец, необходимыми признаками являются те, которые всегда должны встречаться в представляемой «вещи». Такие признаки называются также существенными и противополагаются несущественным и случайным, которые могут быть отделены от понятия «вещи». Но между необходимыми признаками существует еще одно различие. Одни из них принадлежат «вещи» как основания других признаков той же «вещи». Напротив, другие принадлежат вещи лишь как следствие других признаков. Первые являются первоначальными и конститутивными признаками. Другие называются атрибутами. И хотя тоже принадлежат к сущности вещи, но лишь поскольку они могут быть выведены из ее существенных частей, как, например, три угла из понятия трехсторонней фигуры. Страница 368 Несущественные признаки также бывают двоякого вида. Они касаются или внутренних определений вещи, моды, или ее внешних отношений. Relaciones. Так, например, признак учености означает внутреннее определение человека, господин или слуга, лишь его внешние отношения. Совокупность всех существенных частей вещи или достаточное количество ее признаков в отношении координации или субординации, есть сущность. Но при таком объяснении мы отнюдь не должны, однако, мыслить здесь реальную или природную сущность вещи, каковую мы нигде не способны усмотреть. Так как логика отвлекается от всякого содержания знания, а следовательно и от самих вещей, то в этой науке может быть речь исключительно лишь о логической сущности вещей. И это мы можем легко понять. Ведь сюда относятся лишь знания всех предикатов, в отношении которых объект определен в своем понятии, тогда как для реальной сущности вещи, (СР) нужно знание тех предикатов, от которых как оснований определения зависит все то, что принадлежит к ее наличному бытию. Например, для определения логической сущности тела нам совсем не нужно отыскивать данных в природе. Нам нужно направить свою рефлексию лишь на такие признаки, которые как существенные составные части. Конститутива изначально конституируют на основное понятие. Ибо логическая сущность и есть не что иное, как первое основное понятие всех необходимых признаков вещи. Итак, первая ступень совершенства нашего знания по качеству – есть его ясность. Вторая ступень, или более высокая степень ясности – есть отчетливость. Последняя состоит в ясности признаков. Тут мы прежде всего должны логическую отчетливость отличать от эстетической. Логическая отчетливость основывается на объективной ясности признаков, эстетическая – на субъективной. Страница 369. Первое есть ясность посредством понятий. Последняя – есть ясность посредством созерцания. Следовательно, последний вид отчетливости состоит в одной живости и в разумительности, то есть в простой ясности на конкретном примере. Ведь в разумительном может быть многое, что не является отчетливым, и наоборот, отчетливым может быть многое из того, что, однако, трудно для понимания, ибо бывает связано с отдельными признаками, соединение которых с озерцанием возможно лишь посредством длинного ряда признаков. Объективная отчетливость нередко вызывает субъективную неясность, и наоборот, поэтому логическая отчетливость нередко возможно лишь в ущерб эстетической, и наоборот, эстетическая отчетливость, которая достигается при помощи примеров и уподоблений, не совсем подходящих и приводимых здесь лишь по аналогии, часто вредит логической отчетливости. Да и кроме того, примеры не являются признаками и принадлежат не к понятию, как его части, но лишь в качестве созерцаний к применению понятия, Поэтому отчетливость, благодаря примерам, просто вразумительность и совсем иного рода, чем отчетливость при помощи понятий как признаков. Соединение и той, и другой отчетливости эстетической или популярной с отчетливостью схоластической или логической состоит в проницательности. Ибо под проницательным умом, разумеется, талант яркого, доступного пониманию обычного рассудка, изложения абстрактных и основательных знаний. Что касается теперь, в частности, логической отчетливости, то ее можно назвать полной отчетливостью, поскольку все признаки, образующие в своей совокупности полное понятие, приведены здесь в ясность. Совершенно или вполне отчетливым понятие опять-таки может быть или в отношении полноты своих координированных признаков, или в отношении полноты своих субординированных признаков. В полной ясности координированных признаков состоит экстенсивно совершенная или достаточная отчетливость понятия, которое называется также обстоятельностью. Полная ясность субординированных признаков образует интенсивно совершенную отчетливость, углубленность. Страница 370 Первый вид логической отчетливости можно также назвать внешней полнотой, а другой – внутренней полнотой, ясности, признаков. Последней можно достичь с помощью чистых рациональных и произвольных, но не эмпирических понятий. Экстенсивная величина отчетливости, если она не чрезмерна, называется точностью, размеренностью, обстоятельностью, и размеренность вместе составляет соразмеренность. А в интенсивно-адекватном знании, в его углубленности, в сочетании с экстенсивно-адекватным знанием и в его обстоятельности и точности, состоит полное по качеству совершенство знания. Если, как мы заметили, задача логики – делать ясные понятия отчетливыми, то спрашивается, каким образом она делает их отчетливыми. Логики Вольфовой школы, всякое достижение большей отчетливости знаний, полагают в одном расчленении их. Но не всякая отчетливость основывается на анализе данного понятия. Благодаря анализу она достигается лишь относительно тех признаков, которые мы уже мыслили в понятии, но отнюдь не тех, которые только еще соединяются в понятии, как части целого возможного понятия. Тот вид отчетливости, который получается не благодаря анализу, а благодаря синтезу признаков, есть синтетическая отчетливость. И, следовательно, имеется существенное различие между положениями образовать отчетливое понятие и понятие сделать отчетливым. Ибо когда я образую отчетливое понятие, то я начинаю с частей и от них иду к целому. Здесь еще нет признаков. Впервые я получаю их благодаря синтезу. Благодаря этому синтетическому приему возникает синтетическая отчетливость, которая действительно расширяет мое понятие по содержанию посредством того, что превходит сверх понятия с помощью чистого или эмпирического созерцания как признак. Этим синтетическим методом пользуются для прояснения понятий математик и натурфилософ. Ведь всякая отчетливость собственно, математического, как и всякого опытного познания, основывается на таком его расширении посредством синтеза признаков. Страница 371. Но когда я делаю понятие отчетливым, то посредством одного лишь такого расчленения мое знание ничуть не увеличивается по содержанию. Оно остается таким же, изменяется только его форма поскольку я лишь научаюсь лучше различать или яснее распознавать то, что в данном понятии уже содержалось. Как благодаря лишь освещению картины в нее самое ничто не привходит, так и благодаря лишь прояснению данного понятия посредством анализа его признаков, само это понятие ничем не обогащается. Синтез относится к прояснению объектов, анализ понятий. В последнем случае целое предшествует частям, в первом части целом. Философ лишь делает отчетливыми данные понятия, но иногда пользуется синтетическим приемом, если даже понятие, которое хотят сделать отчетливым этим способом, уже дано. Это часто имеет место в отношении опытных положений, когда недовольствуются признаками, которые уже мыслятся в данном понятии. Аналитический способ достижения отчетливости, каковым логика только и может заниматься, есть первое и главное требование при сообщении нашему знанию отчетливости. Ибо чем отчетливее наше знание – не вещи, тем более надежным и эффективным оно может быть. Только анализ не должен идти так далеко, чтобы в нем в конце концов исчезал самый предмет. Если бы мы осознали все, что знаем – то мы изумились бы великому множеству наших знаний. В отношении объективного содержания нашего познания вообще могут быть мыслимы следующие степени, по которым оно в этом смысле может увеличиваться. Первая степень познания представляет что-либо. Вторая – представлять что-либо сознательно или воспринимать. Третья – что-либо знать или представлять, сравнивая с другими вещами, как по сходству, так и по различию. Четвертое. Знать что-либо сознательно, то есть познавать. Животные также знают предметы, но они не познают их. Страница 372. Пятое. Понимать что-либо, то есть познавать рассудком при помощи понятий или концепировать. Это нечто весьма отличное от постижения. Многое мы можем концепировать и не постигая, например, перпетум мобили, невозможность которого показывает механика. Шестая. Познавать что-либо разумом или усматривать. Этого мы достигаем лишь в немногих вещах, и наши знания всегда являются тем меньшими численно, чем большими мы хотим усовершенствовать их по содержанию. Наконец, седьмая. Постигать что-либо, то есть посредством разума или априори, познавать что-либо в той степени, в какое-то нужно для нашей цели. Ведь всякое наше постижение лишь относительно, то есть достаточно лишь для известной цели. Безусловно, мы не постигаем ничего. Ничто не может быть постигнуто больше того, что демонстрирует математик, например, того, что в круге все линии пропорциональны. И все-таки математик не постигает, каким образом возможно, что столь простая фигура имеет такие свойства. Сфера понимания или рассудка поэтому вообще гораздо шире, чем сфера постижения или разума. Девятое. Д. Логическое совершенство знания по модальности. Достоверность. Понятие признания истинности вообще. Модусы признания истинности. Мнение, вера, знание. Убеждение и уверенность. Воздержание от суждения и устранение суждения. Предварительные суждения. Предрассудки, их источники и главные виды. Истина есть объективное свойство знания. Суждение, посредством которого что-либо лишь представляется как истинное, в отношении к рассудку, а следовательно к отдельному субъекту, субъективно – это признание истинности. Признание истинности вообще бывает двоякого вида достоверное или недостоверное. Достоверное признание истинности или достоверность связано с сознанием необходимости, напротив, недостоверное или недостоверность с сознанием случайности или возможности противоположного. Страница 373. Последнее опять-таки бывает или субъективно и объективно недостаточным, или хотя и недостаточным объективно, но субъективно достаточным. Первое называется мнением, последнее должно быть названо верой. Таким образом, существует три вида или модуса признания истинности – мнение, вера и знание. Мнение есть проблематическое, вера – асерторическое и знание – Аподектическое суждение. Ибо то, о чем я высказываю мнение, я сознательно считаю в суждении лишь проблематически достоверным, то, во что я верю, асерторически достоверным, но необходимым не объективно, а лишь субъективно, значимым лишь для меня. Наконец, то, что я знаю, я считаю аподектически достоверным, то есть всеобщим и объективно необходимым, значимым для всех. Допустив даже, что сам предмет к которому относится это достоверное признание, является лишь эмпирической истина. Ибо это различие в признании истинности, соответственно, трем только что названным модусам, касается лишь способности суждения в отношении субъективных критериев подведения суждения под объективные правила. Так, например, наше признание истинности, бессмертия, было бы лишь проблематическим, если бы мы только поступали так, как будто мы бессмертны, асерторическим, поскольку мы верили бы, что мы бессмертны, и, наконец, аподектическим, поскольку все мы знали бы, что за этой жизнью существует другая. Таким образом, между мнением, верой и знанием имеется существенное различие, которое мы и объясним здесь еще более точно и обстоятельно. Первое. Мнение. Мнение или признание истинности по такому познавательному основанию, которое не является достаточным ни субъективно, ни объективно, может быть рассматриваемо как предварительное суждение. Каково нелегко избежать? Прежде чем нечто принимать и утверждать, приходится иметь мнение, но при этом следует остерегаться того, чтобы принимать мнение за что-либо большее, чем простое мнение. С мнения мы по большей части начинаем всякое наше познание. Иногда мы имеем лишь смутное предчувствие истины, вещь, кажется нам, имеющей признаки истины. Мы уже догадываемся об ее истинности раньше, чем познаем ее с определенной достоверностью. Страница 374. Но где, собственно, имеет место простое мнение? Не в науках, содержащих априорные знания, Следовательно, ни в математике, ни в метафизике, ни в морали, но исключительно в эмпирических знаниях – в физике, в психологии и тому подобное. Ведь нелепо само по себе иметь мнение априори. Да и в самом деле ничего не могло бы быть забавнее, как, например, в математике иметь лишь мнение. Здесь, как и в метафизике, и в морали, можно лишь либо знать, либо не знать. Поэтому объектами мнения – Могут быть лишь предметы опытного знания, которое хотя и возможно само по себе, но невозможно для нас по эмпирической ограниченности, условиям нашей эмпирической способности и зависящей от этого той степени этой способности, которой мы обладаем. Так, например, эфир новых физиков есть предмет простого мнения, ибо относительно этого, как и относительно всякого мнения вообще, какое только возможно, я понимаю, что ведь можно было бы доказать и противоположное. Следовательно, мое признание является здесь недостаточным как объективно, так и субъективно, хотя рассматриваемое само по себе оно вполне возможно. Второе. Вера. Вера или признание истинности на основании, хотя и недостаточном объективно, но субъективно достаточном, относится к предметам, относительно которых нельзя не только ничего знать, но и иметь мнение, и даже предполагать какую-нибудь вероятность. Достоверным здесь может быть лишь то, что мыслить эти предметы так, как они мыслятся, непротиворечиво. Страница 375. Остальное является здесь свободным признанием, необходимым лишь для практической априори данной цели следовательно, признанием истинным того, что я предполагаю по моральным основаниям, причем таким образом, что я должен быть убежден в полной невозможности доказать противоположное. Смотри примечание. Примечание. Вера не есть особый источник познания, она есть вид сознательного, но несовершенного признания истинности, и когда она рассматривается как ограниченная особым видом объектов, относящихся лишь к вере, она отличается от мнения не степенью, но тем отношением, которое она, как познание, имеет к поступкам. Так, например, купцу, чтобы развернуть торговлю, ну, нужно, чтобы ему не только казалось, что при этом он нечто приобретает, но чтобы он верил, то есть, чтобы его мнение было достаточным для предприятия, хотя бы недостоверного. Раз мы имеем теоретические познания о чувственном, В которых мы можем достичь достоверности, то последнее должно быть возможным и в отношении всего того, что мы можем назвать человеческим познанием. Именно такие достоверные познания, и притом совершенно априорные, мы имеем в практических законах, только они основываются на сверхчувственном принципе свободы, находящемся в нас самих в качестве принципа практического разума. Но этот практический разум Есть причинность в отношении столь же сверхчувственного объекта высшего блага, которая посредством наших способностей неосуществимо в чувственном мире. Но все-таки природа, как объект нашего теоретического разума, должна с ним согласовываться, ибо в чувственном мире должно находиться следствие или действие этой идеи. Следовательно, мы должны поступать так, чтобы осуществить эту цель. Мы находим в чувственном мире также следы художественной мудрости и верим, что мировая причина действует также и с моральной мудростью для высшего блага. Это и есть признание, достаточное для поведения, то есть вера. Мы не нуждаемся в вере для поступков согласно моральным законам, ибо последние даются только практическим разумом. Но для объекта нашей моральной воли мы нуждаемся в допущении высочайшей мудрости – на основе которой, отвлекаясь от одной лишь моральной законности наших поступков, мы не можем не следовать нашим целям. Хотя объективно это и не было бы необходимым отношением нашего произвола, однако субъективно высшее благо необходимо является объектом доброй даже человеческой воли, поэтому необходимо предполагается вера в достижимость высшего блага. Между приобретением познания с помощью опыта апостериори, и о приобретении его с помощью разума априори, нет посредствующего звена. Но между познанием объекта и простым предположением его возможности таким звеном является именно эмпирическое или рациональное основание принимать эту возможность для необходимого расширения области возможных объектов, помимо тех, познание которых для нас возможно. Это необходимость имеет место лишь там, где объект познается как практический и посредством разума как практически необходимый. Допущение же чего-либо для расширения лишь теоретического познания всегда является случайным. Это практически необходимое предположение объекта есть возможность высшего блага как объекта произвола. А следовательно и условия этой возможности – Бог, свобода и бессмертие – Допускать реальность объекта ради необходимого определения воли является субъективной необходимостью. Это казус extraordinarius, без которого практически разум не может сохранить себя в отношении своей необходимой цели, и здесь ему приходится допустить фавор нациситатис в своем собственном суждении. Он не может логически приобрести никакой объект и может лишь сопротивляться тому, что препятствует ему в применении этой идеи, принадлежащей ему практически. Эта вера есть необходимость допускать объективную реальность понятия высшего блага, то есть возможность его предмета, как априори необходимого объекта произвола. Если мы имеем в виду лишь поступки, то эта вера нам не нужна. Если же мы поступками хотим достигнуть осуществления возможной с их помощью цели, то мы должны допустить, что она вполне возможна. Следовательно, я могу сказать только, посредством своей цели, по законам свободы, я вижу себя вынужденным допустить возможность высшего блага в мире, но никого другого я не могу вынудить к этому при помощи оснований «Вера свободна». Таким образом, вера разума никогда не может затрагивать теоретического познания, Ибо в нем объективно недостаточное признание есть лишь мнение. Вера разума есть лишь его предположение субъективной, но абсолютно необходимой целью. Согласный с моральными законами образ мыслей приводит к объекту, определяемого чистым разумом, произвола. Допущение осуществимости этого объекта, а следовательно и действительности его причины, есть моральная вера или свободное и при моральном намерении осуществить свои цели, необходимое признание истинности. Фидес – есть, собственно, верность в пакту, в договоре, или субъективное доверие друг другу в том, что один выполнит свое обязательство, данное другому, верность и вера. Первое – когда пактум заключен, вторая когда его нужно заключить. По аналогии, Практический разум есть как бы прометент, налагающее обстоятельства. Человек – промиссарис, принимающий обстоятельства. Ожидаемое от дела блага – промиссум, обещанное. Конец примечания. Страница 376. Следовательно, предметы веры. Первое. Не есть предметы эмпирического знания. Поэтому так называемая историческая вера Собственно, не может быть названа верой и, как таковая, противополагаться знанию, ибо она сама может быть знанием. Признание на основании свидетельства других не отличается ни по степени, ни по виду от признания благодаря собственному опыту. Второе. Они также и не объекты рационального знания, знания априори, не теоретического, как, например, в математике и метафизике, не практического в морали. Правда, в математические рациональные истины можно верить на основании свидетельства, так как ошибка здесь отчасти маловероятна, отчасти же и легко обнаружима. Однако знать их таким путем нельзя. Страница 377. Философские рациональные истины также не допускают веры. Их можно лишь знать, ибо философия не терпит в себе одной только уверенности. Что же касается, в частности, предметов практического рационального знания в морали, права и долга, то и в этом отношении простая вера может иметь место столь же мало. Должно быть совершенно достоверным, является ли то или другое правым или неправым, сообразным долгу или противоположным ему, дозволительным или недозволительным. В моральных вещах нельзя отваживаться ни на что недостоверное, решаться на что-либо с опасностью прегрешения перед законом. Например, для судьи мало только верить, что данный обвиняемый в преступлении действительно совершил это преступление. Он должен это юридически знать или он поступает недобросовестно. Третье. Только то является предметом веры, признание чего необходимо свободно, то есть, не определено объективными, не зависящими от природы и интереса субъекта основаниями истинности. Поэтому вера в силу чисто субъективных оснований не обладает убедительностью, которая могла бы быть передана другим и требовала бы всеобщего согласия, как убедительность, даваемая знанием. Лишь для меня самого может быть достоверна значимость и неизменность моей практической веры. Моя вера в истинность положения или в действительность вещи является тем, что лишь для меня заступает место знания, не будучи самим знанием. Морально неверующий тот, кто не допускает того, что знать хотя и невозможно, но предполагать морально необходимо. В основе этого вида неверия всегда бывает недостаток морального интереса. Чем больше моральная настроенность человека – тем тверже и жизненнее его вера во все то, что он чувствует в себе как необходимость допускать и предполагать из морального интереса с практически необходимой целью. Третье. Знание. Признание истинности на познавательном основании достаточном как объективно, так и субъективно, или достоверность является или эмпирической, или рациональной, смотря по тому, основывается ли она на опыте, собственном или чужом, сообщенном или на разуме. Страница 378. Таким образом, это различие связано с двумя источниками, из которых черпается все наше познание, с опытом и разумом. Рациональная достоверность опять-таки бывает или математической, или философской. Первая интуитивна, вторая дискурсивна. Математическая достоверность называется также очевидностью, так как интуитивное знание яснее, чем дискурсивное. Итак, хотя оба знания, математическое и философское, сами по себе одинаково достоверны, однако виды их достоверности различны. Если я удостоверяюсь в чем-либо из собственного опыта, то эмпирическая достоверность является первоначальной, оригинария эмпирика. Если же посредством чужого производное, дериватив эмпирика. Эту последнюю принято также называть исторической достоверностью. От эмпирической и рациональной достоверности отличается связанным с нею сознанием необходимости. Следовательно, она является аподектической достоверностью, в то время как эмпирическая лишь асерторическую. Рационально достоверно то, что усматривается априори без всякого опыта. Поэтому наши познания могут касаться предметов опыта, и все же достоверность о них может быть одновременно и эмпирической, и рациональной, поскольку мы эмпирически достоверное положение познаем из принципов априори. Мы не можем иметь рациональной достоверности относительно всего, но там, где мы можем иметь ее, мы должны предпочитать ее эмпирической. Всякая достоверность является или непосредственной или опосредственной — то есть она или нуждается в доказательстве или же не допускает доказательства и не нуждается в нем. И хотя в нашем знании еще столь многое достоверно лишь опосредственно, то есть лишь благодаря доказательству, то все-таки должно быть и нечто недоказуемое или непосредственно достоверное. И все наше познание должно исходить из непосредственно достоверных положений. Доказательства, на которых основывается всякая опосредственная или сообщаемая достоверность, бывают или прямыми доказательствами, или косвенными, то есть апологическими. Когда я доказываю истину из ее оснований, то я привожу для нее прямое доказательство. Когда же я к истинности данного положения заключаю от ложности противного, то апологическое страница 379. Но чтобы это последнее могло иметь значимость, положения должны быть контрадиктурно или диаметрально противоположными. Ибо два лишь контрарно противоположные друг другу положения, контрария, оппозита, могут быть оба ложными. Доказательства, составляющие основу математической достоверности, называются демонстрацией, а составляющие основу философской достоверности а доказательством. Смотри примечание 18. Существенными частями всякого доказательства вообще является его материя и форма, или основание доказательства и вывод. Из знания происходит наука, под которой, разумеется, совокупность познания в смысле системы. Она противополагается обычному познанию, то есть совокупности познания в смысле простого агрегата, Система основывается на идее целого, предшествующего частям. Напротив, в обычном познании или в простом агрегате познаний части предшествуют целому. Существуют исторические и рациональные науки. В науке мы часто имеем дело с познаниями, а не с представляемыми посредством них фактами. Следовательно, может быть наука о том, о чем наше познание не есть знание. Из предшествующих замечаний о природе и видах признания, истинности, мы можем теперь вывести тот общий результат, что, следовательно, всякое наше убеждение бывает или логическим, или практическим. Именно если мы знаем, что мы свободны от всяких субъективных оснований, и все-таки признание истинности является достаточным, то мы убеждены именно логически, или убеждены из объективных оснований, объект достоверен. Но и полное признание истинности по субъективным основаниям, имеющим в практическом отношении такое же значение, как объективное, также есть убеждение, только не логическое, а практическое, достоверное для меня. И такое практическое убеждение или такая моральная вера разума часто бывает тверже всякого знания. Страница 380. В знании еще прислушиваются к аргументам «против». В вере же нет, так как здесь дело не в объективных основаниях, а в моральном интересе субъекта. Смотри примечание. Примечание. Следовательно, такое практическое убеждение есть моральная вера разума, которая одна только должна быть названа верой в собственном смысле и как таковая противопоставлена знанию и всякому теоретическому или логическому убеждению вообще так как она никогда не может возвыситься до знания. Напротив, так называемую историческую веру, как уже замечено, не следует отличать от знания, так как она, как вид теоретического или логического признания истинности, сама может быть знанием. Принять эмпирическую истину по свидетельству других мы можем с той же достоверностью, как если бы мы достигали ее при помощи фактов собственного опыта. В первом виде эмпирического знания есть нечто обманчивое, но это имеется и во втором. Историческое или опосредствованное знание основывается на надежности свидетельств. К условиям надежного свидетельства относятся аутентичность, годность и безупречность. Конец примечаний. Убеждению противоположена уверенность. Признание истинности из недостаточных оснований, относительно которых неизвестно, являются ли они только субъективными или также и объективными. Уверенность часто предшествует убеждению. Многие познания мы сознаем лишь так, что не можем судить объективны или субъективны основания нашего признания истинности. Поэтому, чтобы перейти от простой уверенности к убеждению, мы должны сначала обдумать, то есть посмотреть, какой познавательной способности относится познание и потом исследовать то есть проверить являются ли основания достаточными или недостаточными в отношении объекта во многих случаях дело не идет дальше уверенности некоторые доходят до обдумывания немногие до исследования кто знает что составляет достоверность тот не спутает легко уверенность с убеждением и следовательно не позволит себя легко убедить Бывает основание определения, рассчитанное на одобрение, оно складывается из объективных и субъективных оснований, и этого сложного результата большинство людей не различает. Хотя всякая уверенность ложна по форме, формалитер, поскольку именно в ней недостоверное познание кажется достоверным, однако по материи, материалитер, она может быть истинной. И этим уверенность отличается от мнения, которое есть недостоверное знание, поскольку оно и считается недостоверным. Страница 381. Достаточность признания в вере дает возможность испытывать его посредством пари или клятвы. Для первого нужна относительная достаточность объективных оснований, для второй – абсолютная. И когда таковых нет, вместо них имеет силу и просто субъективно достаточное признание. Часто пользуются выражениями: одобрять свое суждение, воздерживаться от своего суждения, откладывать его или отказываться от него. Эти и подобные высказывания, по-видимому, указывают на то, что в нашем суждении есть что-то произвольное, поскольку нечто мы считаем истинным потому, что хотим считать это истинным. Поэтому спрашивается: имеет ли валение влияние на наши суждения? Непосредственно воля не оказывает никакого влияния на признание истинности. Это было бы слишком нелепо. Если говорят, что мы охотно верим в то, чего желаем, то это означает лишь наши добрые пожелания, например, пожелания отца своим детям. Если бы воля имела непосредственное влияние на наше убеждение относительно того, чего мы желаем, то мы постоянно создавали бы себе химеры счастливого состояния и потом принимали бы их за истину. Но воля не может оспаривать убедительных доказательств истины, противных ее желаниям и склонностям. Но поскольку воля или побуждает рассудок к разысканию истины, или удерживает его от этого, приходится признать ее влияние на применение рассудка, а следовательно, опосредственно и на самоубеждение, столь зависящее от употребления рассудка. Что же касается, в частности, откладывания нашего суждения или воздержания от него, то оно состоит в намерении не допускать того, чтобы лишь предварительное суждение стало определяющим. Предварительное суждение – это такое, посредством которого я представляю, что хотя имеется больше оснований за истинность вещи, чем против нее, этих оснований еще недостаточно для определяющего или окончательного суждения при помощи которого я прямо решаю вопрос об истинности. Следовательно, предварительное суждение есть лишь осознанное проблематическое суждение. Страница 382. Воздерживаться от суждения можно с двоякой целью. Или чтобы подыскать основания для определяющего суждения. Или чтобы вообще не судить. В первом случае... Откладывание суждения называется критическим, в последнем – скептическим. Ведь скептик отказывается от всякого суждения, между тем как истинный философ лишь временно откладывает свое суждение, поскольку он еще не имеет достаточных оснований что-либо считать истинным. Чтобы откладывать свое суждение на основании максим, нужно иметь развитую способность суждения, которая появляется лишь с годами. Вообще говоря, воздержаться от своего одобрения очень трудно, отчасти потому, что наш рассудок жаждет расширить себя посредством суждения и обогатиться знаниями, отчасти потому, что наша склонность к одним вещам всегда бывает больше, чем к другим. Но кто часто должен был воздерживаться от своего одобрения и в силу этого стал благоразумным и осторожным, тот не будет выражать его слишком поспешно из-за опасения, что впоследствии ему придется отказаться от своего суждения. Такой отказ всегда огорчителен и становится источником недоверия ко всем другим знаниям. Заметим еще здесь, что подвергать свое суждение индубио есть нечто иное, чем инсуспензу. В последнем я всегда имею интерес к делу. В первом же случае решения вопроса, Истинно, нечто или нет, не всегда согласно с моими целями и интересом. Предварительные суждения бывают весьма нужны и даже неизбежны для употребления рассудка при всяком размышлении и исследовании, ибо они служат руководством рассудка в его изысканиях и дают ему в руки различные средства для этого. Когда мы размышляем о предмете, мы всегда уже должны судить предварительно, и как бы уже предвосхищать познание, которое еще только будет достигнуто путем размышления. Также и при попытках что-либо изобрести или открыть, всегда нужно составлять себе предварительный план, иначе течение мыслей идет лишь случайно. Поэтому под предварительными суждениями следует подразумевать максимум мышления для исследования вещи. Страница 383. Их можно назвать также антиципациями, так как прежде чем имеют определяющие суждения о некоторой вещи, его антиципируют. Такие суждения, следовательно, имеют свою пользу, и можно даже дать правила относительно того, как мы должны предварительно судить об объекте. От предварительных суждений нужно отличать предрассудки. Предрассудки – суть предварительные суждения, принимаемые за основоположение. Всякий предрассудок нужно рассматривать как принцип ошибочных суждений, и от предрассудков проистекают уже не предрассудки, а ошибочные суждения. Поэтому ложное познание, проистекающее от предрассудка, нужно отличать от его источника, самого предрассудка. Так, например, значение снов. Само по себе не предрассудок, а заблуждение, возникающее согласно широко принятому правилу, То, что случилось раз, то имеет место всегда или всегда должно считаться истинным. А это основоположение, к которому относятся и значение снов и является предрассудком. Иногда предрассудки бывают истинными предварительными суждениями. Неверно только считать их основоположениями или определяющими суждениями. Причину такого заблуждения нужно искать в том, что субъективные основания ошибочно принимаются за объективные, в силу недостаточной рефлексии, которая должна предшествовать всякому суждению. Ибо хотя мы и можем принимать некоторые познания, например, непосредственно достоверные положения, без исследования, то есть не проверяя условия их истинности, однако мы не можем и не имеем права ни о чем судить без рефлексии, то есть без сравнения познания, той познавательной способностью, чувственностью или рассудком, из которой оно может возникнуть. Когда мы принимаем суждение без такой рефлексии, которая нужна и там, где нет никакого исследования, то отсюда и возникают предрассудки или принципы судить по субъективным причинам, ошибочно принимаемым за объективные основания. Главными источниками предрассудков являются подражание, привычка и склонность. Подражание имеет постоянное влияние на наше суждение, так как бывает сильное основание считать истинным то, что признается таковым другими. Страница 384. Отсюда предрассудок, правильно то, что делает весь свет. Что касается предрассудков, которые возникают из привычки, то их можно искоренить лишь за продолжительное время, когда рассудок, мало-помалу сдерживаемый, и приучаемый противоположными основаниями, постепенно перейдет к противоположному способу мышления. Если же предрассудок привычки возник также и благодаря подражанию, то человеку, которому он свойственен, трудно от него отделаться. Предрассудок подражания можно также назвать склонностью к пассивному употреблению разума или к механизму разума вместо его спонтанности согласно законам. Правда, разум есть деятельный принцип, который ничего не должен заимствовать ни от одного лишь авторитета других, ни из опыта, поскольку имеет место его чистое применение. Но леность очень многих людей заставляет их охотнее следовать по стопам других, нежели напрягать способности своего собственного рассудка. Такого рода люди всегда могут быть лишь копиями других, и если бы все были такими – то мир вечно топтался бы на одном месте. Поэтому в высшей степени нужно и важно, чтобы юношества не приучали, как это обыкновенно происходит, к одному лишь подражанию. Есть много вещей, которые приучают нас к максиме подражания и тем самым делают разум плодотворной почвой для предрассудков. К таким вызывающим подражение средствам относятся первое, Формулы. Это правило, использование которых служит образцом для подражания. Они, впрочем, чрезвычайно полезны для облегчения запутанных положений, и наиболее просвещенный ум старается поэтому изобретать таковы. Второе. Изречение. Это выражение, которое весьма адекватно передают точный смысл, так что кажется, что короче этот смысл и нельзя было бы выразить. Такие изречения, дикто, которые всегда нужно заимствовать у других и которым приписывается несомненная непогрешимость, служат в виду такого авторитета правилом или законом. Изречения Библии называются изречениями Кат Эксохен. Страница 385. Третье сентенсы, то есть положения, которые имеют значение рекомендаций и сохраняют свой авторитет в течение столетий как продукты зрелой способности суждения, благодаря отпечатку содержащихся в них мыслей. Четвертое. Канонос. Это общие поучительные изречения, которые служат основами наук и указывают на нечто значительное и обдуманное. Их можно выражать и в виде сентенций, благодаря чему они еще больше нравятся. Пятое. Пословицы. Провердия. Это популярные правила обычного рассудка, или выражение его популярных суждений. Так как эти чисто провинциальные положения служат сентенциями и канонами лишь для обыкновенной публики, побыл, то у людей более тонкого воспитания они не встречаются. Из вышеуказанных трех общих источников предрассудков и в особенности из подражания проистекают разные частные предрассудки, из которых мы здесь упомянем следующие, как наиболее распространенные. Первое. Предрассудки авторитета. Сюда относятся А. Предрассудок авторитета личности. Если в вещах, основывающихся на опыте и свидетельствах, мы хотим строить свое познание на авторитете других лиц, то этим мы не являемся повинными в предрассудке. Ибо там, где мы не можем все испытать сами и все охватить своим собственным рассудком, основанием для наших суждений и должен быть авторитет другой личности. Но если авторитет других мы делаем основанием нашего признания истинности в области рациональных познаний, то мы принимаем эти познания лишь из-за предрассудка, ибо рациональные истины имеют значение независимо от имени. Тут вопрос не в том, кто это сказал, а в том, что сказано. Не имеет никакого значения то, благородного ли происхождения знаний, но, тем не менее, склонность к авторитету великих людей весьма распространена, отчасти благодаря ограниченности собственной проницательности, отчасти благодаря жажде подражать тому, что нам представляется великим. Отсюда присоединяется еще то, что авторитет личности косвенно льстит нашему тщеславию, а именно подданные могущественного деспота гордятся тем, что со всеми ними он поступает одинаково. И ничтожнейший может воображать себя столь же равным, самым важным, поскольку оба они – ничто перед неограниченным могуществом их властителя. Страница 386 Точно так же и почитатели великого мужа считают себя равными, поскольку преимущества, которые они сами могут иметь друг перед другом, должны считаться незначительными по сравнению с заслугами великого мужа. Поэтому прославленные великие люди с полным основанием не оказывают ни малейшей поддержки склонности к предрассудку авторитета личности. Б. Предрассудок авторитета толпы. К этому предрассудку бывает особенно склонен простой народ. Так как он не может оценить заслуг, способности и знаний личности, то охотнее придерживается суждений толпы, предполагая, что то, что говорят все, должно быть истинным. Впрочем, этот рассудок простирается у него только на исторические вещи. В вопросах религии, которые интересуют его самого, он полагается на суждения ученых. Вообще замечательно, что невежественный имеет предрассудок к учености, а ученый, напротив, к обычному рассудку. Если ученому, после того, как он уже достаточно овладел кругом наук, все его труды не дают соответствующего удовлетворения, то в конце концов он теряет доверие к учёности, в особенности к таким спекуляциям, где понятия не могут получить чувственного выражения и фундамент которых ненадежен как, например, в метафизике. Но так как он верит, что ключ к достоверности известных предметов где-нибудь да должен быть, то он ищет его в обычном рассудке, после того, как он столь долго и тщетно искал его на пути научного исследования. Однако такая надежда весьма обманчива, ибо если и культивированные способности разума ничего не достигли в познании определенных вещей, то некультивированные, несомненно, достигнут столь же мало. В метафизике апелляция к изречениям обычного рассудка совершенно недопустима, ибо здесь никакое событие не может быть представлено ин Но в морали, конечно, другое дело. В морали все правила не только могут быть даны ин но и вообще практически разум обнаруживается яснее и правильнее посредством обычного способа употребления рассудка – нежели спекулятивного. Поэтому в вопросах нравственности и долга обычно рассудок часто судит правильнее, чем спекулятивный. Страница 387. С. Предрассудок авторитета эпохи. Здесь главную роль играет предрассудок древности. Хотя мы и имеем, конечно, основании судить о древних благосклонно, Но это основание только для соответствующего уважения, границы которого мы, однако, часто приступаем тем, что превращаем древних в хранителей знаний и наук, относительную ценность их сочинений возводим в абсолютную, слепо вверясь их руководству. Оценивать древних столь чрезмерно значит возвращать рассудок ко дням его детства и не родить о применении собственного таланта. Кроме того, мы весьма ошибаемся, когда верим, что все древние писали так же классически, как те из них, сочинения которых дошли до нас. Так как время все просеивает и сохраняется лишь то, что имеет внутреннюю ценность, то мы не без основания можем предположить, что обладаем только лучшими сочинениями древних. Есть много причин, благодаря которым предрассудок древности возникает и поддерживается. Когда нечто превосходит ожидаемое по общему правилу, то сначала этому удивляются, а потом это удивление часто переходит в восхищение. Это бывает и относительно древних, когда у них находят нечто, чего в силу обстоятельств времени, при которых они жили, у них не искали. Другая причина лежит в том, что знания древних и древности доказывают ученость и начитанность, которые всегда вызывают уважение сколь бы не были обыкновенны и незначительны сами по себе вещи, подчеркнутые путем изучения древних. Третья причина – есть благодарность, которую мы питаем к древним за то, что они проложили нам путь ко многим знаниям. Представляется справедливым давать им за это особенно высокую оценку, меру которой мы, однако, часто приступаем. Наконец, четвертую причину нужно искать в известной зависти к современникам. Кто не может тягаться с новыми, тот в ущерб им возвеличивает древних, чтобы современники не могли стать выше него. Противоположным этому является предрассудок новизны. Иногда авторитет древности и предрассудок в ее пользу теряли силу, в особенности в начале этого столетия, когда знаменитый Фонтенель перешел на сторону новых. Страница 388 В отношении знаний, способных к расширению, весьма естественно, что новым мы больше доверяем, чем древним. Но такое суждение имеет основание лишь как предварительное суждение. Когда же мы превращаем его в определяющее, то оно становится предрассудком. Второе. Предрассудки себелюбия или логического эгоизма, силу которого согласие собственного суждения с суждениями других считается излишним критерием истинности. Они противоположны предрассудкам авторитета, так как здесь с непременным пристрастием отзываются о том, что составляет продукт собственного рассудка, например, о собственной научной системе. Хорошо и полезно ли сохранять предрассудки или даже благоприятствовать им? Поразительно, что в наш век еще возможно поднимать такие вопросы. И особенно вопрос о поощрении предрассудков. Поощрять чей-либо предрассудок означает то же самое, что и обманывать кого-либо с добрым намерением. Не касаться предрассудков еще можно потому, что кто в состоянии заниматься обнаружением и устранением каждого предрассудка. Но целесообразность приложения всех сил для их искоренения – это другой вопрос. Сражаться со старыми и укоренившимися предрассудками, конечно, трудно ибо они отвечают за себя сами и являются как бы своими собственными судьями. Пытаются также оправдать сохранение предрассудков тем, что их уничтожение нанесло бы вред, но такой вред всегда следует только допускать, впоследствии он принесет тем большее благо.